Печать Таджидия. Глава первая. Работа по розыску одного из крупных преступников занесла нас с Шерлоком Холмсом в Казань. Прожив в этом городе около месяца, мы возвращались назад, взяв двухместную каюту на одном из пароходов общества «Самолет». Мы решили прокатиться по Волге до Ярославля и оттуда поездом доехать до Москвы. Плыть по реке было очень спокойно. Погода стояла хорошая, и мы все время проводили на палубе, любуясь живописными видами Волжского побережья. Шерлок Холмс повеселел, его сплин временами совершенно исчезал, и я от души радовался, глядя на своего друга. Так продолжалось несколько дней. Пароход миновал Нижний Новгород, а на следующий день мы уже подошли к Костроме. В этом городе наш пароход должен был получить большой груз, и капитан объявил, что мы можем вполне рассчитывать на двухчасовую стоянку. «Не хотите ли прогуляться по городу, дорогой Ватсон?» предложил мне Шерлок Холмс, как только пароход стал пришвартовываться к Костромской пристани. Я охотно согласился, и мы отправились в город. Но полупустынная Кострома не представляла из себя ничего интересного и мы, побродив менее часа, вернулись на пристань. Тут кипела лихорадочная работа. Десятка-два грузчиков, нагруженных тяжелыми тюками, вереницей шли на пароход и, скинув их, спешно возвращались назад за новыми. Часть крючников перетаскивала груз из погауза на пристань. Мы остановились у дверей в Пагаус и молча наблюдали эту снующую толпу. Так прошло около двадцати минут. Вдруг одна фраза, произнесенная сзади, заставила нас невольно насторожиться и повернуть головы. Говорил Пакгаузный, обращаясь к агенту пароходного общества. «Долго не берут. Вчера пришел в Погауз, слышу вонь. А откуда? Неизвестно. Только будто из угла несет. Сегодня утром перерыл всю кладь, багаж и нашел, что же там такое». — спросил пароходный агент. — Из корзины несет, — ответил погаузный Невозможно стоять. Корзина багажом до Костромы из Казани сдана в погауз с парохода пять дней тому назад, а получатель не приходит. — Пойдем-ка посмотрим, — проворчал недовольным тоном пароходный агент. Какое-то странное инстинктивное чувство потянуло нас заговорившими, и следом за ними мы вошли в погауз. Мой нос сразу ощутил сильную вонь, стоявшую там. Пароходный агент поморчился и неистово плюнул. «Черт знает, что такое!» — выругался он. «Вынь эту мерзкую корзину! В ней должно быть протухшее мясо! Надо будет составить акт, позвать полицию и выбросить ее ко всем чертям! Сходи-ка за речной полицией!» Погаузный выбежал из помещения, и вскоре возвратился с несколькими чинами речной полиции. Заявив о том, что протухший товар в корзине портит воздух в Пагаузе. пароходный агент попросил вскрыть корзину. Заинтересованные, мы невольно приблизились к этой группе. Корзину развязали и открыли крышку. Страшное зловоние пахнуло из нее. В корзине лежал тюк, тщательно обмотанный в толстый брезент. Подрезанный с трех сторон брезент был сброшен, и в одну секунду все присутствовавшие с ужасом отскочили в сторону. В брезент был упакован человеческий труп, разрезанный на куски. В том, что труп этот принадлежит человеку, не было никакого сомнения так как отрубленная кисть руки, лежавшая сверху, сразу бросалась в глаза. «Черт возьми!» — произнес Шерлок Холмс, приближаясь к корзине. «Товар, видимо, давнишний». «Я бы попросил вас убраться из Пагауза. свирепо налетел на него полицейский офицер, только теперь заметивший наше присутствие. «А чего бы не просто выйти?» с усмешкой спросил холмс эта простая фраза взбесила полицейского видимо не привыкшего к замечаниям вот с виду в участок заревел он открывая зачем то портфель словно собирался писать протокол прекрасно сделаете невозмутимо ответил холмс можете записать мое имя меня зовут шерлок холмс картина получилась великолепная Полицейский чин, совершенно сконфуженный, растерянно забормотал извинения. Все же остальные, услыхав имя знаменитого сыщика, молча глядели на него широко открытыми глазами, забыв и о корзине, и о разрезанном на куски человеке. Как ни в чем не бывало, Шерлок Холмс повернулся на каблуках и молча вышел из Паггауза. Следом за ним пошел и я.